Глава 22. Си-Эль. Выдержки из журнала экспериментальных работ, проводившихся на протяжении лета 2022 года, который был обнаружен в 2024 году в пещере архивов подчиненных. Официальная версия этого журнала была приведена в приложении «А» к работе си Хаджаевой «Неустойчивость в работе машины времени в РАКМО», обусловленной антропогенным воздействием. Сборник «Естествознания». ТОМ-624 за 2023 год. Официальная заявка на проведение исследований. В рамках данного проекта я постараюсь измерить возможное воздействие на работу машин вмешательства человека. В частности, я собираюсь изучить связь между скальным интерфейсом и червоточиной. Многие исследователи, такие как Гелани, Берман, Калаган, Гупта и другие, сообщали об аномальных случаях, связанных с работой машин, Путешественники пребывали мокрыми, испачканными сине-зелёными водорослями, диатомовыми водорослями, мелкими беспозвоночными и остаточными породами, относящимися к ордовикскому периоду, а может быть и более ранним периодом. Проведённые Лопесом и другими исследованиями исторических данных показывают, что подобные, хоть и редкие явления, фиксируются с самых первых письменных документов, имеющих возраст 5000 лет. Моя гипотеза заключается в том, что недавний всплеск числа подобных необычных последствий может быть вызван вмешательством человека в связь между червоточиной и интерфейсом. Сам Нареджан предполагает, что можно оценить силу связи интерфейса и червоточины, измерив различные виды редких излучений. В рамках своего проекта я собираюсь снимать показания уровня фотонной материи, испускаемой в момент открытия червоточины. Сам Нареджан представили данные типичных значений излучения открытой червоточины, от которых я и буду отталкиваться. Дополнительное преимущество заключается в том, что датчики, закреплённые в инструментах на моём теле, смогут без труда регистрировать фотонную материю. Собрав в ракму с помощью машины образцы излучения фотонной материи за период в 50 миллионов лет, я смогу определить, бывают ли случаи усиления или ослабления связей между интерфейсом И в момент открытия последней. Я также выскажу предположение относительно того, что может вызывать подобные колебания. С методологической точки зрения, я собираюсь выбирать случайным образом один образец в каждом промежутке продолжительностью 200 тысяч лет. Замечание о ходе экспериментальных работ. Техническое обеспечение работ будет осуществлять бренд Чоу, Ему предстоит отправлять меня в ракму во все выбранные точки в прошлом и обрабатывать полученные данные. Я научилась самостоятельно выстукивать стандартную последовательность возврата в настоящее, описанную у Ханифорда и в других местах. Мы начинаем с настоящего и движемся назад в прошлое. Мой первый образец поступает из 670 года нашей эры. Ничего необычного, все показания в пределах стандартных границ. Я получила первые свидетельства чего-то необычного 85 миллионов лет назад. Точная дата приводится в отчёте. Я вернулась в настоящее мокрое, покрытое диатомовыми водорослями, начало Ордовикского периода, 480 миллионов лет назад. Совершенно верно, эти живые организмы существовали приблизительно за 400 миллионов лет до мелового периода. Цели моего путешествия. Эмиссия фотонного вещества значительно изменилась, опустившись гораздо ниже стандартных значений. Я считаю это свидетельством слабой связи, а может быть, даже обрыва связи. После моего возвращения мы с Чоу провели краткий анализ. Мы пришли к выводу, что эти флюктуации очень напоминают те, что наблюдались во Флин-Флоне во время аналогичных сбоев. Впервые я смогла взглянуть на более сложный интерфейс в конце силурийского периода 420 миллионов лет назад, на мегаконтиненте Гандвана в южном полушарии. Поразительно было увидеть интерфейс до того, как эрозия превратила его в гладкую каменную поверхность. В этот период ещё хорошо видно не имеющее объяснений каменное кольцо, своими двумя половинами охватывающий периметр круглого отверстия червоточины, подобно защитным барьерам. Жидкий навес к этому времени уже разрушился. Я надеюсь более подробно рассмотреть кольцо и навес по мере того, как буду путешествовать дальше в прошлое». Ещё одна сильная флюктуация в излучении фотонной материи отмечалась в начале Хернанского века Ордовикского периода приблизительно 446 миллионов лет назад. Здесь эрозия навеса минимальная. Я вижу небо сквозь рябь на поверхности жидкого купола, возвышающегося над кольцом. В этой эпохе кольцо очень прочное, гораздо толще, чем в силурийском периоде. На поверхности кольца имеются необычные отметки, приведённые на цифровых снимках. Мне неизвестны никакие другие объекты данного периода, на которых имелись бы похожие отметки. Судя по виду, они процарапаны или высечены. Тестирование показывает незначительные следы металла, возможно, от инструмента, которым были сделаны отметки. Они имеют слишком регулярный вид для того, чтобы быть естественного происхождения. Быть может, какой-то путешественник Пытался изменить интерфейс. В начале ордовикского периода 480 миллионов лет назад интерфейс полностью находится под водой. Это еще одно поразительное зрелище интерфейс, функционирующий в океанской среде, где, вероятно, он был создан или каким-либо образом появился. Более подробную информацию о спорах относительно версии искусственного происхождения или спонтанного возникновения можно найти у БА и других исследователей. Данная машина, как, вероятно, и все остальные, первоначально находилась в водах Древнего океана Земли. К счастью, в этом месте океанский шельф расположен неглубоко. Появившись из червоточины, я тотчас же вынырнула на поверхность и прошла по мелководью к навесу, который кажется тёплым мягким барьером примерно в метре над кольцом. Здесь кольцо сверху плоское, как консоль, На нём ещё различимы органы управления интерфейсом, похожие на светящиеся кнопки на игровой приставке. Пол также покрыт подсвеченными клавишами. Их свет напомнил мне высококачественные белые светодиоды, без труда различимые под водой. Чтобы вернуться в настоящее, я запрограммировала интерфейс без стука. Это был очень волнующий момент. Я ввела нужную комбинацию, нажав пальцами кнопки на полу. Для этого мне пришлось задержать дыхание, что оказалось чрезвычайно трудно. Показания здесь нормальные. Сбор данных подходит к завершению, и у нас есть предварительная гипотеза, согласно которой мы будем проводить дальнейший анализ. Мы наблюдали значительные колебания излучения фотонного вещества в момент соединения червоточины, кратковременные, случайные моменты времени. На основании полученных материалов с учётом анализа живых организмов, пребывающих вместе с путешественниками, мы можем предположить, что этот промежуток времени относится к началу Ордовикского периода, приблизительно 480-470 миллионов лет назад. Червоточина машины флинфлона флона по-видимому, в Ордовикском периоде была связана с Ракмо. По материалам Вармы, частная корреспонденция — Живые организмы Ордовикского периода были обнаружены в Тимбукту. Я считаю, что ослабевание соединения червоточины с интерфейсом ведёт к провалу этого самого соединения, что возвращает к предыдущему местоположению. Для Ракму это океан Ордовикского периода. Это выходит за рамки наших исследований, однако любопытно рассмотреть данные находки в свете утверждения Андерса, что Ракму является своеобразным главным центром управления которому подчинены другие более древние машины. Быть может, интерфейс врагму способен открывать другие червоточины или осуществлять удаленный контроль над ними. Все это требует и дальнейшего изучения и анализа, и я собираюсь подать заявку на продление экспериментальных исследований. На основании обнаруженных мною вырезанных отметок, я делаю предположение о том, что какие-то неизвестные путешественники нанесли машине повреждения, умышленно или неумышлено, влияющие на её работу. Также, если Андерс прав относительно того, что машина в Ракму является главной, возможно, существуют механизмы, влияющие на четыре остальные машины. Мы с Чел согласились с тем, что мне следует отправиться в Хернанский век, последний ярус Ордовикского периода, и более подробно исследовать эти флюктуации и вырезанные отметки.